Светка присела над ним, и, сломив прутик, осторожно ткнула в колючки. Ёж подпрыгнул и даже завибрировал от возмущения, сжавшись ещё туже. О, какой! Давай возьмем в Москву. У всех кошки и собаки у меня будет ёжик». Сдохнет в квартире. «Да, хомяки у меня всегда умирали», — грустно согласилась она. «Пусть живет. Услышав это, Сверельников вдруг вспомнил про то, что сейчас происходит, Возможно, уже произошло в Москве. Ему страшно, до обморока захотелось выпить. Тут как раз и пришагал Волнухин в развивающейся плащ-палатке. «Вот вы где!» «Дядя, вам, наверное, не сказали? Война-то кончилась?» Кихикнула Светка. Веселая у тебя дочка. Папочка, познакомь нас. Это Виктор, друг моего детства. А это Светлана, моя невеста». «Да ну!» — изумила Светка. — Запомните, он при вас обещал на мне жениться. Волнухи недоуменно переводила взгляд жениха на невесту, соображая, разыгрывают его или говорят серьезно. Потом, кажется, так и не поняв, сообщил, что его дочь тоже вышла замуж и живет теперь в Дубне. — Надо за встречу, — предложил Сверельников, чтобы замять неловкость. — А главное, избавиться от нарастающего чувства подлости. Они подошли к машине, где все было готово, а шофер, услыхав пожелание босса, предусмотрительно разливал водку в три целлулоидных стаканчика. «А почему только три стакана?» — спросил Волнухин. «Я водитель», — жалобно объяснил Леша. «А то я водилой не был. Буль-буль и за руль». «Можно. К завтрашнему вечеру выветрится, разрешил директор Сантихуюта. «Налили в четвертый стакан». Виктор закинул за плечо автомат и принял в руки хрупкую емкость с трепетной деликатности, которая выдавала в нем серьезно пьющего человека. Светка поднесла водку к носу и подозрительно принюхалась. Лёша взял стаканчик с показательной неохотой, как бы подчиняясь воле настойчивого коллектива. За встречу! Целоидные края встретились, хрустнув. Виктор опрокинул и сразу побагровел. Лёша выпил умело, но всё с тем же постным выражением праведника, насильно вовлеченного в недоброе дело. Свирельников принял водку, словно лекарство от боли. «Как её пьют беспартийные!» Закашлявшись, отдышавшись, сказала Светка. «Чего-чего?» — удивился свирельников. «Дедушка так всегда говорил». «А кто у нас был дедушка?» «Муж бабушки». Веселая у тебя невеста, не соскучишься», — похвалил Волнухин, разливая. «А чего это у вас тут, кино снимают?» — полюбопытствовал осмелевший после второй Лёши. «Кино у нас, это точно. Такое кино иногда бывает, что закачаешься, Эммануэль». «А кто это додумался в ямье шалман устроить?» — спросил Сверельников. «Да есть тут один, Искимр». Сначала домину себе отгрохал для рыбалки, трехэтажную прямо рядом со мной. А потом как-то меня и спрашивает, что это там Виктор Николаевич за яма в лесу. Я рассказал. Он говорит, землянки, война, партизаны, то, что надо, стильно. Теперь у нас все как на фронте. Я боевые 100 грамм подношу, форму выдаём». Мужики очень любят своих баб медсестрами наряжать, а сами почему-то немцами. «Фашистами!» — уточнил Леша. «Фашистами!» — согласился Волнохин. «Для желающих пулялки с краской есть. Очень любят побегать, вроде как за партизанами». «Вау, пейнтбол!» — оживила Светка. «Снасть выдаем, мелкашки имеются, птичек попугать». В общем, все для населения. «И что, ездит народ?» Поинтересовался Сверельников. «Еще как! Летом в особенности. Сегодня вот двоим отказали, вы третьи». «А что так?» «Да он крутых эскимор сегодня угуливает. То ли из прокуратуры, то ли из налоговой. Нужные люди». «Налоги надо платить», наставительно сказал директор Сантех-Уюта. «То лодно». Какие налоги с берлоги? Ты с колхоза-то совсем ушел? Ну, ты прямо как с Марса. Колхоза уже лет 10 нет, угробили. Утром посмотришь, что усталось. ничего не усталось. Всё все растащили. Над лесом с визгом взвелась петарда. И ослепительно треснув в темном небе, рассыпалась красными и зелеными огненными хлопьями. В наступившей после этого мягкой тишине раздался суровый зов. «Витка, чтоб твою мать! Ты где там? Сюда иди!» «Эксплуатация человека человеком!» Вздохнув, объяснил Волнухин и срочно налил. Потом, торопливо зажевывая выпитое, спросил с набитым ртом. «Миш, дом-то мой, помнишь?» «Конечно, рядом с магазином». «Ты смотри-ка, точно. давай ко мне. Анька вам постелит». «Неудобно, поздно уже». «Ничего. Если бы не эти с этими, я бы вас здесь устроил. Вип баньку затопил бы. Ладно, может, завтра вечерком, если умотают. До завтра дожить надо», — рассудительно заметил Сверельников. Доживем, куда мы денемся?» Засмеялся Волнухин и вдруг посмотрел на половинный литровый стандарт так, словно внезапно проникся радостным. «А главное...» никогда прежде не приходившим ему в голову намерением. Но он даже не успел протянуть руку к бутылке, потому что в ночи грянул уже настоящий звериный рык, оснащенный самой чудовищной матершиной. «Витька! Мать!» «Не слабо», — ихикнула Светка. «Надо бежать, хозяин может убедиться», — вздохнул друг детства. «Утром увидимся». И он погромыхал сапогами по серой дороге.